29 ноября 1941 года, 14 часов 5 минут, Атлантический океан на траверзе острова Ньюфаундленд, тяжелый крейсер US Navy CA-31 Агаста. Элеонора Рузвельт, супруга и единомышленница 32-го президента США Франклина делано Рузвельта. Говорят, что здесь, где холодные воды лабрадорского течения ныряют под теплый гольфстрим, одно из самых опасных мест для судоходства на всей планете. Из-за смешения теплых и холодных вод тут часто туманы, а лабрадорское течение выносит в Атлантический океан айсберги, отколовшиеся от гренландского ледяного щита. И именно где-то здесь, наткнувшись ночью на один из таких айсбергов, пошел на дно знаменитый «Титаник», ставший на долгие годы синонимом величайшей трагедии на море, унесшей жизни почти полутора тысяч людей. И несмотря на то, что качки сейчас нет, море абсолютно гладкое, так что с этой стороны наше путешествие больше похоже на туристический круиз, от мыслей о той трагедии мне стало страшно. Я подошла к командиру нашего крейсера, капитану Герберту Райту с вопросом, не угрожает ли и нам опасность наткнуться на айсберг? — Нет, мэм, — ответил он. — Вы можете спать спокойно, нам такая опасность не угрожает. Мы же все-таки боевой крейсер и будем покрепче несчастного «Титаника», а наша команда имеет значительно лучшую подготовку, чем капитан Смит и его подчиненные, совершившие немало глупостей, которые привели к катастрофе. Кроме всего прочего, у нас есть радар, который даже в полном тумане или темноте подскажет нам, что мы приближаемся к опасности. Но я продолжала думать о том ужасном происшествии. И в связи с этим, само собой, пришло в голову, что спустя всего три года история с «Титаником» была почти перекрыта, причем отнюдь не трагическим стечением обстоятельств и не капризом непредсказуемой природы, а примером рукотворной человеческой жестокости, также унесшей множество людских жизней. Военное преступление совершила германская подводная лодка У-20, выпустившая торпеду по пассажирскому судну «Лузитания». Айсбергу было все равно, врежется в него кто-нибудь или нет, и сколько людей при этом погибнет. Но Вальтер Швигер, капитан-лейтенант германского военно-морского флота, совершенно отчетливо видел, что перед ним большой пароход «Трансатлантик» с множеством гражданских людей на борту и все равно приказал выпустить по нему торпеду. Такие действия невозможно забыть и невозможно простить, тем более, что для германских военных убийство ни в чем не повинного гражданского населения стали своего рода фирменным стилем ведения боевых действий. В своих рассуждениях Госпожа Рузвельт забыла об американских военных на протяжении двух столетий, почти полностью истребивших коренное население на территории будущих Соединенных Штатов. Забыла про уже состоявшиеся зверства американской военщины Макуби и Филиппинах, случившиеся во времена ее юности в ходе испано-американской войны 1898 года. «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать». Впрочем и ближайшие родственники американцев в Старом Свете, англичане, также отличались далеко не ангельским характером. Что там индейцы, филиппинцы и кубинцы? Они беспощадно умучивали даже гражданское население одной с ними белой расы, ирландцев и южноафриканских бурров. Так что, с учетом последующих героических деяний, в рассуждениях нашего современника, можно сказать словами товарища Шекспира, «Чума на оба ваших дома!» А еще мне помнится, каким нападкам подвергался после этого Фрэнки. Гибель Лузитании, последовавшей вслед за этим расследование, на долгое время стали для него головной болью. Впрочем, мы сейчас как раз и плывем в далекую советскую Россию, чтобы установить союз с пришельцами из будущего, той самой силой, которая в кратчайший срок способно прекратить существование отвратительного гитлеровского режима тотальной несвободы. Но для того, чтобы представить себе, какими будут взаимоотношения между нашей Америкой и Россией того мира, у меня катастрофически не хватает информации об этих русских из будущего. Я не знаю, что они любят, а что ненавидят. Есть ли у них внутренняя свобода от ханжества? И насколько широки они в своих воззрениях? Единственное, что мне о них известно, то, что они яростные патриоты своей страны, готовы идти за нее в бой. Это качество самым понятным образом вызывает во мне чувство величайшего уважения. Патриотизм, естественно, американский, это неофициальная, но в то же время непререкаемая религия Америки. В противном случае это государство не смогло бы выжить, потому что кроме государственного патриотизма и еще немножечко доллара, Их больше ничего не объединяет в один народ. Разные религии, разные расы, разные страны происхождения, зачастую разные языки. В последнее время на юге сильно рулит испаноязычный сегмент, и только патриотизм у них на всех один. В то время доходило даже до того, что на флоте представители индейских народов совершенно добровольно служили живыми шифровальными машинами. Немцы изобрели Энигму, японцы мучились с жесткими кодами, а американцы выдавали в эфир команды на малоизвестных индейских языках, которые радисты-индейцы переводили на английский и обратно. Абсолютная криптостойкость. Что же касается всего остального, то я решила навести справки у Гарри Гопкинса, который сейчас как раз вышел прогуляться по палубе после сытного обеда. Я же знаю, что такие длинные сборы в дорогу целых 12 дней, были как раз связаны с подготовкой нашим посольством в Москве этого визита к русским из будущего. В ходе этой длительной кропотливой работы наши дипломаты должны были выяснить и те вопросы, что интересуют меня в настоящий момент. Ведь без проработки таких деталей возможных взаимоотношений наш визит был бы в принципе невозможен, поскольку нам было бы не о чем разговаривать. А раз мы едем то, значит, нас там ждут. В этом случае Гарри Гопкинс, этот всеобщий проныра, непременно должен знать хотя бы часть нужной мне информации. Пусть он и удовлетворяет мое любопытство. Добрый день, мистер Гопкинс. поприветствовал я верного соратника моего великого мужа. Не правда ли сегодня отличная погода, и наше путешествие протекает просто прекрасно? Не могу не согласиться с вами, миссис Рузвельт, ответил он мне, приподнимая шляпу. «Это путешествие в Советскую Россию протекает гораздо приятнее, чем моя прошлая поездка, когда мне больше суток пришлось провести в зубодробительной тряске летающей лодки, доставившей меня из Вашингтона в русский Мурманск. По сравнению с тем полетом, это плавание больше похоже на веселую морскую прогулку-уикенд». «Мистер Гопкинс», спросил я, «Вы можете хоть что-нибудь рассказать мне о России?» Я ни разу там не была, и теперь мучаюсь ужасным любопытством». Ну", ответил он на мгновение задумавшись, а потом заговорив ровным, размеренным голосом. «Россия — это суровая, лесистая страна, чем-то напоминающая нашу соседку Канаду. Но если в Канаде люди в основном веселые и приветливые, так как являются потомками иммигрантов из более приятных краев, то русская нация, сформировавшаяся в суровых условиях, к тому же находясь под постоянной угрозой иноземных нашествий, выглядит совершенно по-иному. В основном это мрачные и жесткие люди, на лицах которых вы редко увидите улыбку, потому что они, подобно нашим фермерам, в любой момент готовы взяться за оружие. Только защищать при этом они будут не свой дом, посевы или иную собственность, а свое русское государство, которое у них одно на всех. Иногда, в силу некоторых обстоятельств, их государство прекращает свое существование из-за ветхости старых идей или нашествия врагов, но жизнь без него кажется им такой ужасной, что они тут же организуют себе новое государство вместо старого и сразу берутся за оружие, чтобы его защищать. И тогда отрепещите враги. Неважно, кто это будет. Польские феодалы, шведский король Карл XII, турецкие янычары – Наполеон Бонапарт или свои собственные сограждане, не желающие понять и принять новое государство, все они будут жестоко биты, после чего выброшены на свалку историй. К настоящему моменту в ничто превратилось некогда заносчивое и богатое польское королевство. Швеция стала третьей разрядной европейской страной, которую не трогают только потому, что она никому не мешает. Турция из больного человека Европы превратилась в мумифицированный, неупокоенный труп. Франция из мировой державы выродилась в государство, которое с интервалом в 70 лет в сражении один на один было два раза наголову разгромлено германцами. Они разгромили бы французов и в прошлую войну, если бы Россия не открыла бы против Германии второй фронт на Востоке. Думаю, что после этой войны настанет очередь Германии впадать в полное ничтожество. Войны с Россией особенно войны насмерть, до последнего солдата, никому так просто не проходит. Не хотел бы я, чтобы Америка тоже заняла свое место в этой очереди на бесславе. Я внимательно выслушала Гопкинса, для дальнейшего обдумывания постаравшись запомнить каждое слово, а потом задала ему самый, возможно, главный вопрос. «Мистер Гопкинс, скажите, а русские из будущего? Они такие же, как современные русские большевики или совсем другие?» На этот раз... Молчание Гопкинса было значительно более длительным, будто он не был уверен, стоит ли вообще говорить на эту тему. Но в конце концов, поживав сухими губами, он все-таки выдал мне что-то вроде ответа. «Знаете, миссис Рузвельт, сам я с русскими из будущего лично не знаком, поэтому ничего не могу сказать вам от себя. Но работники нашего посольства, которые собирали о них информацию при подготовке этого визита, Говорят, что они во многом такие же, как и местные русские, но есть в них что-то и от американцев. К своей советской родне они относятся трепетно, а ко всему остальному миру с легким пренебрежением, иногда переходящим в брезгливое презрение, как, например, к германцам, которые возомнили себя представителями высшей арийской расы господ. В считанные дни, разгромив лучшую армию Европы, русские из будущего спустили некогда неудержимых белокурых бестий с небес на землю, будто говоря о том, кто тут настоящий хозяин. Они их даже в плен не берут, чтобы не возиться, а толпами загоняют прямо в руки к большевистским союзникам. Исключение делаются только для генералов. Говорят, что у русских из будущего уже имеется неплохая коллекция германских военачальников, и как только они захотят, так начнут их показывать за деньги» как раньше в цирке показывали разных коллег и уродов. Немного помолчав, мистер Гопкинс добавил, «Тут было такое дело. По приказу своего президента русские предупредили наше посольство в Москве, что 7 декабря, в воскресенье, японская авиация нанесет уничтожающий удар по нашей базе Пёрл-Харбор, в ходе которой погибнет множество кораблей и будут убиты тысячи американских моряков» но при этом они добавили, что наш командующий на Тихом океане адмирал Киммель такой тупой самовлюбленный болван, что ни за что не поверит в это предупреждение. Об этой ситуации тут же доложили Франки, и тот немедленно запросил подтверждение у нашей разведки. Та тоже сообщила, что считает начало войны в течение ближайшего месяца неизбежным, и только тогда наш президент приказал выслать на Гавайи немедленное предупреждение о возможном внезапном нападении и приказ привести флот в боевую готовность. Ответ, который дал ему адмирал Киммель, оказался достойным того, чтобы его занесли в аналы как яркий пример глупого самодовольства. «Не паникуйте, мистер президент! Внезапного нападения на пёрл не будет! Это попросту невозможно!» Фрэнке теперь не приложит ума, что ему делать с этим болваном. Ведь просто так, без разгрома и поражения снять его с должности не позволит Конгресс. Перед войной американская военно-морская мысль довольно пренебрежительно относилась к авианосцам, считая их вспомогательными кораблями, способными только поддерживать в сражении действия линкоров и линейных крейсеров. Именно удар по Пёрл-Харбору вывел этих скромных «Золушек» в «Принцессы», переложив на них всю ответственность по ведению боевых действий и, не заведя линкоры, до роли простых бодигардов при их авианосных величествах. «Погодите, мистер Гопкинс», — спросил я, — «вы сказали, что наше посольство было предупреждено по приказу их президента. Что у них там в России будущего не царь, не этот, как его, генсек, а настоящий демократически избранный президент?» Внимательно посмотрев в мою сторону, Гарри Гопкинс тяжело вздохнул. «А вот это миссис Рузвельт», – сказал он, – «и есть тот вопрос, который можете выяснить только вы и никто другой. Быть может, в структуре русского общества и произошли какие-то фундаментальные изменения. А быть может, пост президента служит лишь для того, чтобы усовершенствовать управление советской системой и привести ее как можно ближе к авторитарному образцу. Ведь, по сути, правящий русскими сейчас мистер Сталин – Это своего рода красный царь, а официально он не больше, чем первый среди равных. И возни с их центральным комитетом большевистской партии у него не меньше, чем у нашего президента с Конгрессом. Миссис Рузвельт, поймите, Фрэнки для того и послал вас вместе с нами, чтобы пока мы с Джесси Джонсом прорабатываем политические и торговые соглашения, вы постарались разгадать социальную структуру их общества и дать нам заключение о том, Насколько эти люди склонны выполнять подписанные с ними договора? И самое главное, не будем ли мы с ними в одних и тех же словах видеть прямо противоположный смысл? Гопкинс, видя, что я больше не намерен задавать вопросы, оставил меня и пошел заниматься своими делами. Я в задумчивости смотрела на бескрайнюю гладь океана. Созерцание морских далей весьма способствует мыслительному процессу, Ощущение простора и свободы очень часто наводит на правильные выводы. Впрочем, эти выводы делать было еще рано. Ни Гопкинс, ни я пока лично не знакомы с этими пришельцами из далеких, блистающих далей будущего, однако уже сейчас я ощущала внутри себя какой-то трепет, и он становился все сильнее по мере приближения к цели. «Русские!» Ведь это совершенно удивительный народ, который почти невозможно понять. Теперь для меня стало очевидным, что самое удивительное всегда происходит именно в России. Нам постоянно приходится в этом убеждаться. Кажется, будто это огромная, больше любой другой страна находится у Господа на особом счету. Разве возникновение Советской империи, воспрянувшей как феникс из пепла на руинах империи Романовых, не свидетельствует о том, что Бог предначертал русским свой особенный путь развития не похожие на пути ни европейских, ни азиатских народов. Всего 20 лет назад нам в Америке казалось, что с Россией покончено навсегда. Тогда она, голодная и холодная, лежала в руинах, разоренные длительной гражданской войной, и правили ею люди, в сравнении с которыми любой Джек-потрошитель показался бы записным добряком. Но при этом за прошедшие 20 лет Россия не захерела и не измельчала а возродилась и даже стала еще крепче, чем была во времена царствования Романовых, продолжая потрясать мир все новыми и новыми чудесами. Всего за семь лет, восстановив все разрушенное в длительной гражданской войне, эти сумасшедшие русские взялись за строительство новой индустрии и блестяще управились с этой задачей всего за каких-то две пятилетки. Подумать только! Эта страна всего за 10 лет управилась с задачей, для решения которой другим государствам требовались столетия. И вот теперь новое чудо, причем чудо из чудес. Мне бы очень хотелось знать, каким образом возник этот так называемый портал, который соединил Россию будущего и наш мир. Пока не ясно, было ли это еще одно чудо Господне, явленное благодарному человечеству или творения людских рук. Даже не знаю, смогу ли я когда-нибудь узнать истину, но предложение о том, что русские там в 21 веке смогли сами искусственно создать этот межвременной переход, очередной раз убеждает меня в том, что это воистину избранный и великий народ, а теперь еще приобретший беспредельное могущество». Впрочем, то, что русские и вправду овладели секретом покорения времени, маловероятно. Скорее всего, тут вмешалось нечто таинственное, божественное или инопланетного происхождения. Не зря же германцы зовут русских из будущего марсианами. Возможно, над всеми нами, но в первую очередь как раз над русскими, поставлен грандиозный эксперимент, имеющий целью выяснить, как потомки и предки смогут адаптироваться друг к другу при внезапной встрече. В этом случае эксперимент можно признать вполне удавшимся, потому что адаптация русских друг к другу прошла, судя по всему, успешно, и теперь они дружно бьют германцев, так что от тех только пух и перья летят. Надо сказать Фрэнке, что в любом случае нам следует всячески поддерживать дружеские связи с русским народом. У них есть чему поучиться, даже если не принимать во внимание последние фантастические события. Мои размышления плавно перетекли к тому, с какой целью проведение открыло русским такие возможности. Конечно же, у Господа всегда есть мотивация, пусть не всегда ясная и понятная для нас, простых смертных, особенно американцев. И хоть конечная цель божественного промысла может и ускользать от нас, все же мы можем хоть немного приблизиться к тому, чтобы постичь его. Итак, на мой взгляд, любой, кто узнал о том, что в дела русских вмешалась могущественная и непостижимая сила, должен немедленно прекратить против них всяческие враждебные действия. Ведь это же очевидно всякому разумному человеку – связываться с тем природы чего не понимаешь, чревато самыми тяжелыми последствиями. И в этом смысле меня крайне удивляли действия германцев, которые с таким упорством, и даже, я бы сказала – тупым фанатичным упрямством пытаются продолжать воплощение своих и без того несбыточных планов. Не иначе, как их фюрер, настоящий безумец, возомнивший себя гением. Как правильно сказал мистер Гопкинс, русские поднаторели в отражении всяческих торжений и уничтожении захватчиков. Вот 130 лет назад Наполеон дошел до Москвы, и всем тогда казалось, что с русскими покончено. А всего через два года русские казаки уже вовсю гуляли по постелям и сеновалам парижанок. Говорят, что сей участи не избегли ни герцоги ни с графинями, ни прачки с поломойками. Вот только жаль, что безумие Гитлера бросило в жестокую мясорубку этой бессмысленной борьбы весь германский народ. Ведь люди просты и не злы по сути своей. Они лишь следуют за своим любимым лидером, которому они безоговорочно доверяют и который играет их судьбами, как цирковой фокусник цветными шариками. Следующий аспект моих размышлений заключался в следующем. Это дыра между двумя временами. Тоннель, через который люди того мира проникают к нам, а люди нашего мира туда, наверняка была создана не только для того, чтобы русские из будущего могли помочь своим предкам победить в этой войне, Ведь Фрэнки говорил, что там, в будущем, знают, что русские этого мира выиграли эту войну и без посторонней помощи, а значит, способны сделать это снова. Нет, наверняка божественный промысел подразумевал что-то еще. Иначе смысла во всем этом было бы мало. А что если в 21 веке тоже нуждаются в какой-либо помощи предков? Что если существующий там миропорядок – не так идеален, как хотелось бы жителям того мира. Возможно, что тамошняя Россия будущего в очередной раз за свою историю находится в тяжелом положении великой державы со всех сторон, окруженной врагами. И если Германия, бросив вызов России, уже находится на пути к ничтожеству, то единственными врагами, которые могли бы угрожать России в 21 веке, могут быть только ее нынешние союзники против Гитлера. Страны, населенные людьми англосаксонской расы, то есть Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Господи, спаси и сохрани нас, несчастных, в том случае, если неразумные преемники Фрэнки решили, что Америка стала настолько великой, что может попытаться уничтожить Россию, чтобы затем распространить свою власть на весь мир. Ведь тогда нас просто уничтожат. Так же жестоко и равнодушно как во время летних сражений были уничтожены целые армии германских солдат.